Глава шестая. Пару дней назад мне всё казалось безнадёжным, но это и близко не шло в сравнении с тем, каково мне было сейчас. Вот теперь, сидя в одиночной камере в пустоте и тишине, я имела возможность сравнить. И несмотря на то, что тут было вполне тепло и комфортно, мягкая скамья чистое помещение, отдельное уборное с водой и туалетом. Меня трясло. Не об этом ли мне собиралась сообщить Жанна? Что гинеколога, у которого мы с ней сделали аборт арестовали? Похоже на то. Но почему же Жанна отменила встречу? Прошло около часа, прежде чем двери в камеру открылись, и на пороге встал незнакомец в официальной форме. Оборотень. «Алёна Князева», — взглянул он на меня, сверившись с планшетом. «Да». Кивнула я устала. Пройдёмте за мной. Спустя несколько минут пути коридора мне ведомства я оказалась в комнате для переговоров. Допрос на её назвать язык не поворачивался. Светло, почти уютно, стол и несколько стульев. Тут пахло кофе и даже каким-то интерьерным ароматом. Надо же. Интересно, до какого уровня переговоров заключённые находятся в таком комфорте? Мне давали понять, что рассчитывают на сговорчивость? В своем предположении я убедилась уже через десять минут, как только один из двух следователей оборотней сидевших передо мной, разложил мне все положение дела. Второй молча наблюдал за происходящим, по большей части глядя то в стол, то в стенку, то в мобильный. Морда у него была какая-то неприязненная. Он будто терпел всю ту любезность, с которой со мной общался его коллега. На данном этапе проводится следствие. Заключил благожелательный следователь. «А вы уже задержали всех предполагаемых клиентов, обвиняемого врача?» Не вытерпела я, посмотрев ему в глаза. «Как-то шустро». «А вы считаете, что их было несколько?» Заинтересованно подался он вперёд. «Ну, это логично, если обвиняемый в незаконной деятельности врач проводил эту самую деятельность какое-то время, ведь так?» «Вероятно, играл в дурака он. Но пока что задержаны только вы». «Интересно, почему же?» — усмехнулась я. «Потому что только против вас у нас есть свидетельские показания». На этом нужно было заканчивать говорить. Я отвернулась, демонстрируя отказ от дальнейшего разговора. «Некая Жанна Примаева. Знаете такое?» Продолжил следователь, у меня спёрло дыхание. Я хоть и смотрела в стенку, взгляд мой дрогнул, а горло дёрнулось. Передоборотно мне невозможно было разыграть отсутствие эмоций. Они почувствуют отклик. Пришлось сделать несколько медленных вдохов, чтобы успокоить сердце. Жанна, значит, дала против меня показания. Зачем мне сложно предположить? Подруга продала меня за то, что её собственное имя из списка клиента Какушера навсегда исчезнет. Стараясь не впадать в панику, я принялась мыслить. Если Жанна хочет избежать расправы от мужа, она должна будет отвести от себя подозрения по максимуму. А это значит, что доказать тот факт, что я воспользовалась предложенной услугой, она не сможет. И все её слова клевета. Врач, который выполнила для нас обеих эту процедуру, не оставляет улик. Никого тут не притянут и не арестуют, кроме самого врача. Я набрала воздух в лёгкие и повернула голову к тому, кто со мной разговаривал. Я хочу знать, на каком основании меня сегодня арестовали. Заявила решительно. Вы обязаны предоставить ваши неопровержимые улики того, что я виновна. Тут послышался смешок от прежде молчавшего напарника, и он, наконец, поднял на меня взгляд. «Алёна Князева», — медленно произнёс он моё имя, скалясь. «Тебе твои адвокатские навыки тут не помогут. Хватит строить из себя святую праведницу». Тут больше никто не будет делать вид, что мы все люди. Достаточно, детка, угомонись, по-хорошему». Его учтивый коллега опустил взгляд и сложил руки перед собой, будто сдавая полномочия. «Что?» — опешила я. «У меня к тебе послание. От больших и важных не людей. Он подался вперёд, складывая локти на столе. «Ты ошибалась, полагая, что тебя прикроют и на этот раз». Можствую и со связями и прочее, благодаря кому ты творила всякую хрень. Но на этом пора успокоиться, поняла? Конечно, поняла. Презрительно усмехнулась я. Ублюдок сузил на мне хищно глаза. Я могу тебя пристрелить сейчас и сказать, что была попытка сопротивления и побега, хочешь? Оскалился он. И никто мне ничего не сделает, понимаешь? Думаешь, как я заставлю тебя сопротивляться и попробовать сбежать на камеру? О, у меня много опыта в данном вопросе. Он довольно ухмылялся сначала. А потом вдруг продемонстрировал мне плавно удлиняющиеся клыки, на что я прикрыла глаза и вжалась в спинку стула. Послышался ехидный смешок. Что, Алёнка, уже не такая смелая. А то на похороны припёрлась, хоть и просили тебя не лезть. «Не без охраны, конечно, сам Горький младший явился, надо же!» «Ты глазки-то открой, вот так!» Он усмехнулся мне уже обычной человеческой рожей. «Но это, к сожалению, не наша программа на сегодня. Сегодня мы вернём тебя мужу. Ты права, официально оснований держать тебя здесь, к сожалению, нет. Но говорят, что с мужем вы не ахти, как ладите, да?» И тут он подвинул мне планшет, на котором была приостановлена запись. «Ты смотри, как его ударила новость о твоём аборте втайне от него». Он запустил запись, сделанную через открытую дверь нашей квартиры. Меня уже увели о север. Он сначала стоял, окаменев. А потом медленно опустился на пол, будто в него выстрелили. «Кажется, он сражён новостью на довольно заключил мой собеседник. «Наверное, захочет тебя увидеть сегодня до смерти». Они рассчитывали на то, что Север не справится с ударом, не сможет сдержать зверя и попросту убьёт меня. «Знаешь, сука», — прошепел вдруг с ненавистью оборотень. Ингвар покровительствовал многим сильным кланам. По-настоящему поддерживал, защищал, как отец. Он оберегал и обеспечивал благополучие. Но благодаря тебе он больше не сможет этого делать. Нет такой человеческой самки, жизнь которой могла бы стоить нам этого покровительства. Тебе повезло, что тебе привезли сюда. Они куда-то на обочину, по частям. По частям ты побоялся, ублюдок. подумалось мне, но я благоразумно сдержала язык за зубами. Да и стоит мне отцепить его от зубов, те начнут клацать от страха. Но было чертовски обидно. Эта шавка смелая лишь рычать на запуганную женщину в камере. Подтявкал бы он так на север. «А что будет теперь?» За ней приехали. Равнодушно сообщил тот, кто начинал мой допрос. «Тогда отдаём», — усмехнулся мразь, пожирая меня взглядом. хотел очень жаль тебе отдавать. Такую хорошенькую. Хватит!» Неожиданно рявкнул его напарник, и я вздрогнула. Нервы были и так натянуты до предела, не хватало ещё и их грызни. «Достаточно всё!» «Запугал!» Он поднялся и направился ко мне. «Пойдёмте, Алёна». «Пока, Алёна». Неприязненно бросил мне ублюдок, когда меня провели мимо. «Простите», — тихо попросил мой сопровождающий, когда мы вышли в коридор. «Ничего не забыли?» «У меня ничего не было». «Хорошо». К выходу мы прошли с ним молча, ноги дрожали, а когда я увидела севера на проходной, приросли к полу. «Можете идти». Открыл мне дверь следователя, и я едва не выпала в руки север оказавшись за турникетом. «Ты как?» — принялся всматриваться он в мое лицо. «Что с тобой сделали?» «Ничего», — сипло выдавила я. «Я хочу домой».